На вызывающий кокетливый взгляд, который она метнула в его сторону, Каупервуд ответил пристальным и властным взглядом, заставившим даму тотчас опустить глаза. Он смотрел на нее не нагло, а лишь настойчиво и многозначительно. Незнакомка была ветреной супругой одного преуспевающего адвоката, поглощенного своими делами и самим собой. После этого молчаливого разговора она с притворным безразличием остановилась неподалеку, делая вид, что внимательно рассматривает кружева. Каупервуд не сводил с нее глаз в надежде, что она опять посмотрит на него. Но он спешил по делам, не хотел опаздывать и потому, вырвав листок из записной книжки, написал название отеля, а внизу сделал приписку. Второй этаж, гостиная, вторник в час дня. Дама стояла в полоборота к нему, и ее левая, затянутая в перчатку рука, была опущена. Проходя мимо, незаметно сунуть ей записку ничего не стоило. Каупервуд так и поступил и видел, как незнакомка зажала ее в руке. Несомненно, она украдкой все время наблюдала за ним. В назначенный день и час она ждала его в отеле, хотя он даже не подписал своего имени. Эта связь, показавшаяся ему вначале восхитительной, длилась, однако, недолго. Его возлюбленная была интересна, но уж слишком взбалмошна и капризна. Затем у Хаддлстоунов, своих прежних соседей, он как-то встретил на обеде девушку двадцати трех лет, которая на короткое время сильно увлекла его. У нее была смешная и не слишком благозвучная фамилия Хабби. Элла Ф. Хабби, как он выяснил впоследствии, но девушка была очень мила. Главная ее прелесть заключалась в шаловливой лукавой мордочке и плутовских глазах. Отец Эллы, был состоятельным комиссионером с Южной Уотер-Стрит. Стоило Каупервуда обратить на нее внимание, как девушка не замедлила влюбиться в него, что, впрочем, было довольно естественно. Она была молода, неопытна, впечатлительна, блеск славы кружил ей голову, а миссис Хаддлстоун уже давно на все лады превозносила Каупервуда и его жену, и пророчила ему великую будущность. Когда Элла с ним познакомилась, увидела, что он очень маложав, откровенно ею любуется, и ничуть не страшен и не суров, во всяком случае с нею, она была совершенно очарована. И стоило Эллен отвернуться, как смеющиеся глаза девушки тотчас с восхищением обращались на Каупервуда. После обеда все перешли в гостиную, и тут Каупервуд самым естественным и непринужденным образом пригласил Эллу навестить его в конторе, если ей доведется быть поблизости. Но глаза его досказали остальное, вызвав в ответ жаркий и смущенный взгляд. Она пришла, и они стали встречаться но связь эта была непродолжительной и не захватила его. Девушка была не из тех, что могла бы удержать Каупервуда после того, как было удовлетворено его любопытство. За этой связью последовала еще одна короткая интрижка с некой миссис Джозефайн Ледуэлл, красивой вдовушкой, которая, вздумав спекулировать на хлебной бирже, обратилась за советом к Каупервуду и с первой же встречи решила, что с ним стоит затеять флирт. Внешне она немного походила на Эллин, но была постарше, не так хороша собой и обладала более трезвым, практическим складом ума. Ее элегантность, независимая манера держаться и холодная расчетливость заинтриговали Каупервуда она со своей стороны всячески старалась его завлечь и в конце концов преуспела местом встречи служила ее квартира на северной стороне связь это длилась месяца полтора новая возлюбленная даже не очень нравилась скаупервуду всякой женщине которая с ним сближалась предстояла состязаться с привлекательностью Эйлин и былым очарованием его первой жены. А это оказывалось не так уж просто».